Глава пятая. «Приятный вечер, не так ли?» — послышался надо мной мужской голос. Его обладателем оказался светловолосый мужчина с карими глазами. «Очень приятный», — мило улыбнулась я. «Видел, что вы тут со всеми гостями перезнакомились, а ко мне так и не подошли. Я вновь посмотрела на него, но не могла узнать. Даже не припомню его среди гостей». Возможно, один из опоздавших. На лице небрежная щетина и лёгкая улыбка. «Меня зовут Диана», — сказала я. На миг мужчина завис, всматриваясь в моё лицо, будто призрака увидел. Я что, так плохо выгляжу? Хотя удивительно, После целого вечера работы. И тут мою руку взяли и поднесли к губам. Я густо покраснела от этого жеста. Руку мою не спешили отпускать. Вот только затылком я улавливала, что меня кто-то сверлит взглядом. Даже обернулась, завидев Кристиана. Он стоял в компании Марии. Видимо, она тех мужчин распугала, что они по-быстрому ретировались от Кристиана. Даже сейчас она брезгливо осмотрела меня. Жаль, что брошь не купила, несмотря на весь мой профессионализм и силу убеждения. Подруга папы. Милана упоминала о какой-то женщине. Может, это она и есть? Но выбора не было. Клиентов не выбирают. Николас Лергин, представился мой собеседник. Приятно познакомиться, улыбнулась ему. Казалось, что взгляд Кристиана так и прожигал меня. А вот нечего смотреть. Пусть лучше с Марией там зажимается. Мне тоже весьма приятно, сказал он. Потанцуем? «Танцую только с теми, кто купит брошь». Я тяжело выдохнула. «Не купит же такой мужчина её!» «Какую брошь?» Он внимательно посмотрел мне в глаза. Вот у него взгляд полегче, чем у крестьяна. Только он слишком всматривался в моё лицо. Я достала брошь и показала ему. «Какая красота!» — с восхищением сказал он. «Только она проклята!» Продолжила я, ожидая, что от меня сейчас сбежит мужик. «Вот как? Проклято, говорите?» «Да, жизнь вытягивает», — пояснила я. «Сколько?» — тут же спросил он. «Что, простите?» — недоуменно спросила я и кинула взгляд на Кристиана, но того уже не было возле камина. «Сколько брошь стоит?» Я назвала сумму, а Николас кивнул. «Отлично. Покупаю прямо сейчас». Он сунул руку в карман и достал небольшой мешочек. «Это вам». Я искренне изумилась. «А где он был раньше?» «Подождите». Я вытрясла содержимое мешочка на стол. Там лежали небольшие золотые слитки, на которых были выбиты непонятные символы. «Вот же, точно. Я же не понимала письменности, и мне было сложно разобраться в их цифрах». «Что-то не так?» С усмешкой спросил он. «Наверное, нет», — протянула я. «Да, проблемка». Но Кристиан говорил, что, что бы он ни делал с этой брошью, она всё равно возвращалась к нему. «Значит, если я возьму эти слитки, то ничего не потеряю». «Потеряет только этот господин». «Точно?» — я прищурилась. «Точно. Тут ровно столько, сколько вы сказали», — ответил он. Я протянула руку к слиткам и собрала их обратно в мешочек. Передала брошь Николасу. «Кстати, а вы будете участвовать в новогодней охоте?» спросил он. «А, наверное, нет». «Как жаль. Я думал, что Кристиан вас туда пригласил». «Нет, меня он точно никуда не приглашал», усмехнулась я. «Когда я вас приглашаю», тут же сказал он. «Раз уж Кристиан не удосужился». «Я вас умоляю, мне только охоты не хватало». Мне же с Миланой сидеть. Лицо Николаса слегка дёрнулось. С Миланой? Ага. Присмотрю за ней некоторое время, пояснила я. Вот как. И всё же девочке будет полезно побывать на охоте. Кристиан в любом случае её возьмёт. Я покосилась на него. На охоту? Ребёнка? а разве так можно? Хотя это другой мир, другие правила. Может, они... «На этих тварюшек охотятся». «А на кого охотиться будете?» «Всё как всегда», — продолжил он. «Извините, с вашего позволения я пойду. Обязательно потанцуем в следующий раз». «Но хотелось бы услышать». «Да или нет?» «Вы пойдёте со мной на охоту?» <социально> а, «Да». Я махнула рукой, которую тут же поймали. Я резко дёрнулась, почувствовав укол. Мою руку вновь поцеловали. «Буду рад вас увидеть на охоте». Николас подмигнул мне и отошёл. Я глянула на свою ладонь. На ней ничего не было. Но я же чувствовала укол. «Ладно, пойду обрадую Кристиана». «Я это сделала?» Я протянула мешочек Кристиану. Нашла я его в соседнем зале. Именно там сидели дети под присмотром Нерри и ещё других нянь. Милана с восторгом посмотрела на меня. «Да, действительно». Высыпал себе на ладонь крестьян Золото. «Всё верно, вы молодец». «Вот такая у меня мама». Довольно отозвалась Милана. «Папочка, а можно я с мамочкой пойду поиграю?» И похлопала ресницами. «Иди», — сказал он. «Только вместе с Нэрией». «Ура!» Милана схватилась за мою руку и потащила за собой. «Мы идём?» «Играть с мамой!» Вот же. Я же про охоту не успела поговорить с крестьянам. Остаток вечера я провела в детской с детьми. Получила просто огромный заряд бодрости и веселости. Маленькие бегали, играли друг с другом. То и дело звучали слова про какие-то крылья. Мол, у меня уже проклёвываются. А кто-то отвечал, а у меня ещё нет. Я тактично молчала, но мне было интересно. О чем они лепетали? А что, если тут у людей есть крылья, Милана, А что значит крылья? Спросила у девочки, когда она опять подбежала ко мне. Я вытерла пот с ее лба, а то еще не хватало, чтобы ребенок заболел. Няньки рядом со мной хмыкнули. А я помню, как сын бывшего вот так бегал потный, потом вышел на улицу и тут же заболел, хотя я говорила, что надо подождать, пока ребенок остынет. Но нет же! Надо срочно идти. А потом бывшая звонила, орала, что сына ей чуть не угробили. Разговаривать уже ни с кем не хотелось. «Они у меня скоро будут», — гордо заявила она. «И ты должна их будешь увидеть на охоте». И тут же рванула от меня к Максу. Я задумалась. Крылья, крылья. Хм, они есть у ангелов, у фей, у тварюшки. Ой, нет. аж вздрогнула, когда вспомнила её. Рядом раздался хлопок. Я подскочила на месте, увидев рядом с собой Нэрию. Она вышла из разноцветного тумана. Так, а где Милана? спросила она. Уже гости расходятся. И это правда. Детей почти не осталось. Так вот она, я показала на девочку. Она Ариана прощалась с Максом, что-то на шёпотевые ему. Бедный мальчик густо краснел при своих няньках. Те в итоге всё же забрали парня, а Милана направилась к нам. «Нериям!» — она улыбнулась няньке. «Вам пора спать». «Хорошо. Мамочка, пошли!» Милана вновь взяла меня за руку. Меня опять потащили. Мы прощались с последними гостями в холле вместе с Кристианом. Я даже слегка взволновалась, когда появился Николас. «Какой прекрасный вечер!» — сказал он, протягивая руку крестьяну Взаимно, — сурово ответил тот. — Да, мягкостью там так и не пахло. Они пожали друг другу руки. Казалось, что свет на пару мгновений померк, что-то заскрипело и заскрежетало. Но как только мужчины отпустили руки, наваждение исчезло. — Обалдеть! Что это было? Или мне показалось? — Да, скорее всего, просто глюки ловила. «С праздником!» — сказал он и посмотрел на меня. «Увидимся на охоте. И помните, что вы всё ещё должны мне танец». Кристиан кивнул ему и странно посмотрел на меня. «Что? Ради продаж и на танец, согласишься?» За Николасом захлопнулась дверь. «Всё, теперь пора спать. Диане будет выделена своя комната. Нерея, уложи Милану. А я проведу Диану». И посмотрел мне в глаза. «А ты ко мне придёшь, папочка?» «Конечно», — кивнул он дочке. «Да, только с ней он становился более мягким в голосе». Милана надула губки, но Неррия подхватила её. Разноцветный туман закружился вокруг них. Я дёрнулась в их сторону, но туман растворился, не оставляя никого. «Ох, это так непривычно!» — прошептала я, чувствуя першение в горле. «Да, целый вечер разговоров...» сказывался на моих голосовых связках. «А вы молодец. Не ожидал, что справитесь». Надменно сказал он. «Это похвала или упрёк?» Я приподняла бровь. «Похвала. И всё же я не хочу подпускать близко незнакомую женщину, тем более из другого мира, к своей дочери. Я слегка зависла». «Нет, его я тоже могла понять. Непонятная женщина, незнакомая, кто она и что». И всё же я тут ещё шесть дней буду. Я почесала затылок. Несколько прядей выбилось из прически. И тут за стеной раздался оглушительный рёв. Совсем как у той тварюшки. Страх сковал меня. Резкий скрежет. И я уже сжимаю чужую одежду. Нога закинута на чужую, а меня прижимают за талию к крепкому мужскому телу. «Думаю, мы смогли бы найти тебе занятие», — задумчиво протянул Кристиан. За стенами что-то захлопало, будто огромные лопасти. А вот мужчина, держащий меня, ни капли внимания на это не обращал. Зато ревностно относился к тому, кто будет находиться рядом с его дочерью. «Или мне так показалось?» «Только можно попросить?» — прошептала я, выпутываясь из его объятий ох ну и жарко же рядом с ним о чем можно не стоит тварюшкой снаружи я очень ее боюсь прошептала ему криьян усмехнулся тварюшкой прищурился он ага я в первый раз как увидела так испугалась пояснила я кстати а что такое охота я зевнула и тут же извинилась позже объясню Кристиан щёлкнул пальцами. «О, нет!» — протянула я. «Когда рядом со мной появились те две служанки. Я так ходить разучусь».